Султанат, и что вы мне хотите этим сказать? Великий и могущественный султан Орб задумчиво посмотрел на стоявшего перед ним в склоненном виде визиря, который всем своим видом демонстрировал преклонение перед господином и свою преданность. Опять эльфы! По какой-то причине мой визирь решил, что им интересна жизнь в империи. Почему? «Почему я узнаю об этом позже всех? Может быть, для этого они и пребывали сюда? Может, поэтому они хотели, чтобы благородные султанаты им чем-то помогли? Ты вообще понимаешь, что сейчас здесь происходит? Если эльфы со всем их могуществом и знанием магии природы перейдут на сторону моих потенциальных врагов, то это не закончится для меня ничем хорошим». Я не понимаю того, о чем все вы думали, прежде чем вообще допустили подобное. Вы должны были обеспечить благосостояние и благоденствие султаната. А что в результате? По твоему доносу, я приказал наказать эльфов как рабов, а теперь они пошли к другим разумным. Как такое возможно? О, великий всемогущий султан!» «Я считаю, что эти недостойные были обязаны признать величие и могущество вашего решения». Тут же привычно забормотал, так и не поднимая головы визирь. «Они же этого не сделали, и теперь эти недостойные пытаются спрятаться у наших потенциальных врагов. Я уверен в том, что это не принесет им пользы. Впоследствии они пожалеют о содеянном. Они сами проклянут то, что сделали, мой султан». «Проклянут, говоришь!» — искривив свои пухлые губы в злобной усмешке, прошептал султан и медленно отер подданным ему верным рабом шелковым полотенцем вспотевшую лысину. «Хотел бы я быть так уверен в твоих словах, но я в этом не уверен. Взять его!» Палачи, стоявшие рядом с султаном и фактически напоминавшие сейчас изготовленные из черного и бенового дерева статуи, тут же слаженным движением метнулись вперед и скрутили провинившегося визиря. Попадать в руки этих молчаливых черных стражей султана никто не хотел. Поговаривали, что они являются чем-то вроде демонов. И если все так, то вставать на пути у темных сил не было желания у присутствующих в зале. Заметив, что произошло с ранее могущественным разумным, все остальные тут же принялись многоголосо восхвалять мудрость и предусмотрительность истинного повелителя. Однако сам султан не радовался этому. По сути, это был довольно упитанный человек низкого роста. Его белоснежная кожа, явно свидетельствовало о том, что он практически никогда не выходил на солнечный свет. Да это ему было и ни к чему. Достаточно было знать о том, что один только щелчок его коротких толстых пальцев может превратить жизнь любого из жителей султаната в ад. Видимо, заметив, что повелитель в плохом настроении, перед султаном тут же старательно принялись извиваться своими роскошными телами, танцовщицы, одетые буквально в одно упоминание какой-либо одежды. Но сейчас самый могущественный разумный задумался не о том, как услаждать свои глаза танцем. Он думал о том, что визирь фактически испортил ему дела большой политики. Если бы эльфы сами пришли на поклон к султану, то он имел бы возможность воспользоваться этим и даже получил бы в поддержку себе магические силы этих разумных. Поговаривают, что лучше магов жизни и природы в этом мире не найти. Вот только теперь уже было поздно что-либо делать. Недовольный произошедшим, султан Орб немного погодя приказал казнить и любимого племянника своей жены. Сидевшая за его спиной прекрасная девушка не проронила ни звука, когда ее родственника – кричавшего какие-то оправдания «Уволокли те же палачи». А что она могла сказать в данном случае? Ведь сейчас и ему самому было понятно, что он провинился. Во время допроса племянник открыто заявил о том, что получил от визиря небольшую сумму золота, которую уже растратил. И он даже не видел в этом ничего подозрительного. Хотя, если бы хоть немножко подумал, то понял бы, что эльфы явно не просто так появлялись в султанате. И также понял бы то, что подобные дела называются большой политикой не просто так. И совать свой нос в нее, кому попало, было нежелательно. Такими делами заведует только сам султан. Они же влезли. В результате недовольные эльфы могут перейти на сторону его родственников один из которых до сих пор был жив. Остальных убийцы султана Орба уже достали. Одного за другим. Этот же разумный заперся в горной крепости и никого из чужаков к ней не подпускал. Уже несколько хороших убийц погибли, банально сброшенные с крепостной стены в ущелье, когда их поймали при попытке проникнуть внутрь этого замка. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что можно попытаться взять штурмом, этот горный замок. Войск-то у султана вполне хватало. Как раз таки в этом и была основная проблема. К этому замку вела одна извилистая и узкая дорога. Окружить замок было практически невозможно. А сама эта дорога не позволяла полноценно штурмовать эту территорию. Как факт можно было понять, что штурм такого укрепленного места обойдется армии султана огромными жертвами так как достаточно было всего лишь столкнуть вдоль дороги один огромный валун, и все те, кто попытается прорваться к воротам замка, просто будут сметены. Хотя подхалимы султана и пытались подтолкнуть его на такой опрометчивый поступок, сам этот разумный такие глупости делать не собирался, так как понимал, что в данной ситуации окажется в очень плохом положении, а этого он себе позволить не мог. Потеря верных войск сразу же отразится на его жизни, очень быстро и сильно. Хотя бы по той причине, что недовольных его правлением тоже хватало. И даже среди вечных подхалимов имелись предатели, старательно доносящие обо всем его родному брату. Султан это прекрасно знал и держал их только для того, чтобы хотя бы контролировать сам факт их наличия. Когда ты знаешь о том, кто предатель, то знаешь и о том, что можно при них говорить. Если же ты этого знать не будешь, то тогда у тебя могут возникнуть огромные сложности. Всего лишь по той причине, что эти разумные могут сами что-нибудь подслушать. Что-нибудь такое, что ты категорически не желал бы озвучивать своим врагам. Потеря больших сил армии позволит его врагам объединиться. И тогда его трон тут же перейдет в руки врага. Его младший брат Рамун не был дураком. И когда их отец совершенно случайно погиб на охоте, он первым успел покинуть столицу со своими верными людьми, что и спасло ему жизнь. Про других султан Орб этого сказать не мог. Пять его родных братьев были убиты верными слугами прямо у себя в комнатах во дворце султана. Они даже не поняли того, что случилось. Однако сам султан прекрасно понимал, что в данной ситуации нельзя было медлить. Нельзя оставлять таких конкурентов, которые могут попытаться занять его трон посредством смерти самого наследника. Этого султан Орб просто не мог себе позволить. И поэтому старательно уничтожал любое упоминание о других родственниках. Так что недооценивать тот факт, что эльфы, которые даже в легендах прославились своим хитроумием, попытаются найти поддержку у его врагов, было бы просто наивно. Только поэтому он и сам понимал, что в данном случае изрядно рискует, и все только по той причине, что пошел на поводу у эмоций, прислушался к разумному предавшему своего господина. Уже потом он узнал о том, что визирю за подобный конфликт платил кто-то неизвестный. Причем заплатил достаточно большие деньги, несколько тысяч золотых. Скорее всего, в этом деле был замешан родной брат самого султана. Если это так, то придется его наказать. Только вот посылать убийцу по его душу сейчас было бессмысленно, так как его брат с самого детства был не так-то и прост и не попадется в руки убить сам. Его надо выманить из горной крепости. Но как это сделать? Что бы султан не пытался придумать, у него ничего не получалось. Он уже пытался вообще всю еду отравить, которую поставляют в ту самую крепость. Вот только ничего не помогало. Может быть, эльфы смогли бы что-то сделать или предложить, но после того, что произошло, Даже посол эльфов не хотел попадаться на глаза султану. И это было плохо, так как в данном случае именно через посла султан Орб мог бы выяснить, что на самом деле было нужно эльфам. Но любые попытки нового визиря узнать об этом не привели ни к чему. И великий и могущественный султан уже терял терпение. Тем более, что в последнее время ситуация стала сама по себе весьма неоднозначной. И все только из-за того, что на территории одного из соседних государств обнаружился очень важный ресурс, стратегически важный. Выяснилось, что в той же самой империи Дайрин неизвестно каким образом жрецы храма сумели возродить силу светлых богов. И это говорило отнюдь не в пользу султаната. У них тоже был храм светлых богов, тоже были жрецы светлых богов, вот только святой силы у них уже не было, и со всякой нечистью и нежитью сражались в основном боевые маги султана. Жрецы же сидели в своем старом полуразвалившемся храме и нос свой не высовывали. Естественно, что как только Султан услышал о таких новостях с территории империи, то тут же потребовал, чтобы к нему доставили верховного жреца султаната, так и хотел узнать у этого умника о том, что на самом деле происходит. Могущественный султан перед хозяином мира на ковер бросили старого разумного, который не скрывал своего испуганного взгляда из-под седых бровей. «Я не знаю, как такое возможно. Сила светлых богов давно покинула наш мир, и мы, по сути, ничего не можем поделать». «Глупо даже предполагать! Глупо предполагать, что ты мне чем-то поможешь!» Раздраженно отмахнулся от верховного жреца султан, задумчиво посмотрев на украшенную резными барельефами из золота стену. «Мне нужны ответы, а не какие-то твои глупые сказки. Если мне рассказали о том, что сила вернулась, то это значит только то, что она действительно вернулась. Я верю своим слугам». Поэтому постарайся не отнимать мое время. Я хочу знать о том, как это случилось и почему не у нас. Поэтому подумай вот о чем. Если такое случилось, то кто именно несет за это ответственность? Я уже тебе сказал, что мне нужны ответы. И я их получу, даже если мне для этого придется уничтожить весь твой храм и остатки жрецов. Вы и так разочаровали еще моего отца. Так что подумай как следует. В последнее время что-то эльфы зачастили в империю, и ваши жрецы там имеют довольно сильную власть. Поэтому делай, что хочешь, но мне нужна информация. А теперь уберите его от меня. Старого жреца уволокли прочь, а сам султан Норб задумчиво погладил свою бритую голову. Все же он опасался того, что его интересы действительно будут нарушены именно вмешательством эльфов. Они явно могут сделать много вреда, если разозляться. А то, что их представители были злы, султану говорило именно то, что посол эльфов теперь категорически отказывался выходить из своей резиденции. Новый визирь уже несколько раз посылал своих слуг, приглашая этого наглого эльфа попить чай, чтобы тот за чашкой этого расслабляющего и тонизирующего напитка сам рассказал все то, что нужно султану. Однако этот разумный не спешил приносить пользу султанату. Сам султан уже несколько раз был буквально на грани того, чтобы приказать притащить ему эльфа в цепях. Но у него были хорошие учителя – которые заранее объяснили, что с послами так поступать нельзя. Именно поэтому султан пока что и позволял эльфу сидеть в своей резиденции, как в тюрьме. Также это его немного успокаивало. Если бы эльфы выступили против султана, то первым сигналом об этом был бы именно тот факт, что эльф не стал бы сидеть в столице султаната, а постарался бы куда-нибудь исчезнуть как можно быстрее. Пока этого не произошло, султан был спокоен. Эльфы пока что против него не выступают, но предотвратить это он хотел. Земли султаната были достаточно неприветливыми для чужаков, довольно пустынными и не слишком плодоносными. Султан же хотел исправить эту ситуацию, но для этого нужны были маги природы, которых у эльфов было много. Оставалось только постараться убедить этих разумных в том, что они обязаны помочь султану. Хотя сам султан Орп и сомневался в том, что эльфы захотят бесплатно и просто в виде жеста доброй воли ему помочь в этом вопросе. Были у него определенные подозрения на эту тему. Вот только все это сейчас расстраивало повелителя султаната. И он сейчас был явно не в настроении так как заранее понимал, что все происходящее не может быть случайностью. Он буквально везде видел заговоры предательства, так что и сам уже понимал, что против него кто-то весьма эффективно сыграл свою партию. Вот только кто именно это был, султан Орб так и не узнал, несмотря на все свои потуги. Эльфы все так же хранили молчание, и это настораживало больше всего. Господин, он опять казнил очередного визиря, склонившийся перед молодым парнем восточной внешности, который всем своим поведением больше напоминал стальной клинок, доносчик тихо усмехнулся, даже не поднимая головы. Он так скоро останется вообще без советников. Вокруг одни подхалимы, пользы от них нет никакой. И какая причина была для такой глупости? Медленно искривив тонкие губы и показав свои довольно острые зубы, младший брат султана Орба Рамун аккуратно поднялся со своего дивана, внимательно посмотрев на доносчика. «Только не говори, что он сделал это по собственной прихоти. Он не настолько глуп. Хотя можно сказать, что он недалекий разумный. Один только факт того, что он позволил мне добраться до этой крепости – «Говорит об этом. Я бы на его месте такие места в первую очередь взял под контроль, чтобы врагу негде было спрятаться. Но сейчас не об этом. Так что там случилось?» «Насколько мне известно, господин, возник конфликт с эльфами». Аккуратно приподнял свой взгляд от носков обуви своего хозяина, верный слуга, внимательно посмотрев на руки господина, которые говорили ему о многом. Кажется, по вине визиря их смертельно оскорбили. Султан приказал представителей какого-то великого дома эльфов выпороть на конюшне кнутами, как каких-то рабов. С тех пор посол эльфов не покидает своей резиденции, а новый визирь уже голову себе сломал, пытаясь его выманить для беседы. Только этот разумный теперь никак не отвечает на эти признаки проявления своеобразного благоволения представителям его народа. И, судя по всему, сам визирь очень сильно нервничает. Судьба предыдущего, с которого на центральной площади столицы кожу живьем сняли, ему стало очень наглядным примером. «Что же такого произошло между эльфами и султаном?» – задумчиво проговорил принц пройдясь несколько раз из стороны в сторону по этому небольшому помещению, в котором сейчас был его личный кабинет. Мой брат не мог сделать такую глупость. Эльфы довольно могущественные маги природы и жизни. Еще даже наш отец рассказывал о том, что планировал при помощи эльфов попытаться сделать наши земли более плодородными. А для этого нужны маги природы, жизни и земли. «Лучшие маги природы — это именно эльфы. Насчет жизни и земли не скажу. Лучшими магами земли считаются гномы. Однако сам факт того, что он оскорбил эльфов, играет нам на руку. Иди отдыхай. Казначей заплатит тебе». Дождавшись, пока верный слуга исчезнет за дверью, продолжая бормотать о том, что служит не за золото, молодой принц покачал головой. Еще его мать учила тому, что всегда за работу надо платить. И чем более сложная работа, тем больше денег надо вложить в это дело. Все только по той причине, что любой разумный всегда рассчитывает на благодарность. Если ты будешь благодарным, такие разумные будут служить тебе верно. Как этот слуга, который с самого детства везде сопровождал своего господина. Когда-то Именно его мать, бывшая младшей женой предыдущего султана, сделала все так, чтобы этот разумный был отдален от двора по какому-то надуманному обвинению. Сам же этот слуга знал о том, что на самом деле преследовала женщина, и не противился ее воле. Продолжая служить наследнику султана, он мог в любой момент получить огромную благодарность, забывать верных слуг глупо. И молодой принц это знал. А вот его брат такие вещи как-то упускал из зоны своего внимания. И как факт его власть сейчас держалась именно на кровопролитии и страхе. Именно благодарность слуг, которые привыкли получать от молодого принца золото вместо серебра, и спасла Рамуна, когда старший брат устроил заговор и убил своего отца. Видимо, ему надоело быть в тени истинного султана. Вполне может быть, вот только верные слуги успели предупредить молодого принца о том, что султан с охоты не вернется. Как только Рамун узнал об этом, то тут же приказал оседлать коней. Если кто-то подумал в тот момент, что он пытается предупредить султана об опасности, то он ошибся. Все только по той причине, что такая попытка могла стать для самого принца смертельной ловушкой. Старый султан вряд ли поверил бы младшему сыну, который пытается оговорить старшего. Тем более, что благодаря интригам старшего наследника младшие сыновья практически все были в опале. Так что тут все было понятно. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что принц мог бы попытаться предупредить остальных своих братьев о том, что происходит. И какой тут может быть смысл? По сути, у всех этих разумных слуги были предателями. Он это точно знал, так как они, даже не скрываясь, бегали с доносами к старшему наследнику султана. Поэтому Рамун понимал главное – ему надо бежать, место для бегства давно уже была выбрана еще его матерью. Когда она была еще жива, то постаралась сделать так, чтобы комендантом этой крепости стал верный им разумный. Именно поэтому, когда младший принц прибыл туда, тот сразу открыл перед ним ворота, которые сразу же закрыли за его спиной, практически отсекая преследователей. И отряд гвардии султана, который прибыл следом, также вошел в крепость. Вот только никто из них не вышел. Проблема была в том, что этот сотник гвардии, прибывший вслед за принцем Рамуном, тоже был ему верен. Под видом преследования он увел свою сотню самых верных бойцов, чем усилил гарнизон крепости. Несколько раз старший брат посылал по его душу убийц, вот только ничего у них не получалось. Верные слуги быстро вычисляли подобных разумных и убивали их. А что? В таком случае церемониться нельзя. Убийцы знали, на что они идут. Сейчас же ситуация была двоякая. Ссора с эльфами давала возможность младшему брату попытаться найти поддержку с той стороны, откуда ее никто не ожидал. Надо всего лишь уговорить эльфов помочь именно ему». Взамен он поможет им. Всё это может стать, как говорится, сотрудничеством. Да, в султанате Зарт не очень любят чужаков. Но ведь если у этих разумных будет золотой фирман самого султана, то против никто и слова не скажет. Оправить нужно хитростью, благодарностью и доверием, но не так, как правил сейчас его старший брат. С момента его восшествия на престол Дня не было, чтобы на центральной площади кого-то не казнили. Благородные и разумные султаната уже старательно пытались держаться как можно дальше от дворца, так как понимали, что ничего хорошего оттуда они не увидят. Вот и новый пример. Тот самый визирь, которого ободрали на центральной площади, только пару месяцев успел побыть на своем посту, и даже не успел как следует обогатиться на этой должности. Но ведь и дураку понятно, что визирю все наверняка будут нести золото, чтобы добиться каких-то уступок со стороны султана. Султану Орбу надо было предусмотреть этот вариант, предупредить визиря о том, что некоторые вещи не надо делать, однако его брат ничего подобного не сделал. Как факт, визирь взял деньги, подставил эльфов, что исходило из доноса, полученного принцем Рамуном буквально только что. И в результате чего была ссора с эльфами. Кто и чего таким образом пытался добиться, сейчас ему было даже непонятно. Да и не важно это, важно другое. Важно именно то, что это случилось. Только вот как попытаться найти общий язык с эльфами? Над этим вопросом придется подумать. Вдумчиво разминая мозолистые пальцы, которые привыкли больше держать в руках рукоять сабли, чем перо для письма, молодой принц задумчиво присел за столиком, на котором лежали разложенные свитки. Он привык заранее планировать, все расписывая на пергаменте. Таким образом, он как бы создает схему своих будущих действий. Так его учила мать, и он был ей благодарен. Если бы не ее наука, где бы он сейчас был бы? Скорее всего, его голова также украшала бы стену дворца султана. Вот еще одна фантазия его старшего брата. Зачем нужны эти высохшие, исклеванные воронами украшения на стенах одного из величайших строений султаната? Что за глупость? Раньше такого не было. Но его старший брат шел на такие идиотские правила. Придется и над этим вопросом подумать. Вот только думать особо было не над чем. Ему надо было как можно быстрее найти возможность связаться с эльфами. Но верных людей в столице было мало, и рисковать каждым из них он не хотел. Несмотря на то, что некоторые разумные, вроде того же командира гарнизона этой крепости, предлагали попытаться так подстроить ловушку его старшему брату. Но как это можно было бы сделать? Этот изнеженный толстяк никогда не покидал дворца султана. Даже на столь любимую его отцом охоту никогда не выезжал. Так что устроить ему ловушку за пределами дворца не получится. Его надо ловить именно там, на месте, если получится. Но для этого надо кого-то приговорить к смерти. Рамун помнил крики тех самых убийц, которых подсылал его брат. В попытке оправдаться эти разумные рассказывали все, особенно то, что касалось интересов его родственника. Молодой принц не хотел бы подобного для своих людей. Он знал, что, например, тот самый слуга, который приносит ему информацию из столицы, наверняка бы рискнул своей жизнью, чтобы добраться до султана Орба. Тем более, что он был уверен в том, что молодой принц Рамун никогда не забудет его услуги, и его семья будет всегда купаться в роскоши. Вот только молодой принц не хотел этого, этот разумный нужен был ему живым, так как живым он мог принести больше пользы своему господину. И это был факт. Так что такое решение он сможет принять только в одном случае, если других вариантов не останется. Немного подумав, молодой принц принялся изучать информацию, которую ему доставили, о событиях в соседних странах. Он заранее понимал, что все то, что там происходит, может помочь ему отвлечь внимание брата и даст ему шанс. Тот самый шанс, который принц Рамун упускать не намерен. А там было о чем задуматься. Для начала стоило бы отметить тот факт, что в империи все же вышла замуж, сестра императора Винара. И несмотря, что она или ее супруг имели теперь потенциальные права на трон, их никто не стал умершвлять. Почему? Или у него есть какие-то другие тайны? А это интересно. Внимательно изучив свиток с донесением, принц задумался еще больше. Этот новоявленный родственник императора ему так предан? Это что-то новенькое. Разве так может быть? Сомнения молодого принца были понятны. На месте этого великого герцога он сам постарался бы захватить трон. Но в свитке говорилось о том, что этот разумный не хочет власти и просто помогает императору Винару. По сути, этот молодой разумный стал своеобразным советником. К тому же стало известно, что он неплохой полководец сумел отразить набег пустынных всадников отрядом, который был меньше Орды в 5-7 раз, это уже само по себе достойно внимания. Как такое возможно? Такой противник может быть весьма опасен, так как его действия могут уничтожить более крупные силы, которым он будет противостоять. Хотя, если такого разумного сделать союзником, то он может быть весьма эффективен. «если у тебя сил гораздо меньше, чем у врага». «Именно в таком положении сейчас и оказался молодой принц». «Так что такое стечение обстоятельств ему было весьма интересно». «Надо узнать как можно больше про этого великого герцога», решительно хлопнул принц Рамун по столу, на котором даже подпрыгнула чернильница. «Если получится заполучить себе такого командира», то у меня будет шанс выстоять против войск брата в прямом столкновении, а это дорогого стоит. Принц прекрасно понимал то, что большинство благородных в султанате сейчас терпят самодура Орба, и все именно из-за его армии. Но если его пару раз разобьют, то весь этот страх обернется против нынешнего султана. Его армия очень быстро сойдет на нет, и тогда его смерть станет всего лишь делом времени. Собственные слуги отравят господина, лишь бы выжить. Хотя сам принц Рамун смерти брата не хотел. Он собирался наказать его по-другому. Ему надо было сделать так, чтобы все усвоили главное правило. Отца-убийца все равно будет наказан. По решению Рамуна... Орбу вырвут язык, ослепят, оскопят, отрубят руки и ноги, и уже после всего этого запрут в крепостной башне, где он и будет доживать свою никчемную жизнь, как безмолвное напоминание о бренности бытия. Но простая смерть под ножом палача, который сдерет с него кожу, для этого ублюдка — слишком легкое наказание, слишком. Но это все будет потом, сейчас же молодой принц приказал позвать своего верного слугу. Как бы он не хотел дать этому разумному отдохнуть, но времени на это сейчас просто нет. нужно действовать быстро, хотя и осторожно. Но ему нужно, как можно, быстрее постараться найти возможность выяснить все про этого великого герцога. А заодно и прощупать возможность заключения договора с императором. А что? Империи и султанату делить нечего. А вот если империя ему поможет занять трон, то Рамун будет им благодарен. Тем более, что в последнее время слишком многие обижались на империю Даирин за то, что она подмяла под себя все земли королевства Ларма и ни с кем не поделилась. Даже султан Орб пытался там что-то требовать. Хотя у султаната не было общих границ ни с одним из этих государств, так что все эти требования остались без ответа. Да это было и не мудрено. Как можно что-либо требовать, если твои границы далеко? Ты же просто не сможешь никак подтвердить свое право на такие притязания. Глупость. Еще одна глупость, которая четко говорила о том, что Орб занял не свое место. И если Рамуну получится найти способ заинтересовать империю, то он будет очень счастлив. Но и про эльфов он старался не забывать. Ему нужно четко знать о том, что именно султан Орб хочет получить от них. Иначе зачем он так старательно пытается вызвать их посла на разговор? Это же сразу в глаза бросается. Так что верному слуге придется постараться. «Очень сильно постараться, так как от этого может зависеть даже судьба самого принца, и он это знает».